Глава 12. Весть о тайной драке, кажется, стала скоро известна всему студенческому составу. Во всяком случае, когда Брин ближе к отбою объявился в женском общежитии, желая пообщаться с Миле, множество девичьих любопытных мордашек спешили выглянуть за дверь под надуманными предлогами. Студентки переглядывались, хихикали, особенно смелые даже строили глазки, или с придыханием поздравляли с победой. Милен школьный приятель к такому массовому дамскому вниманию был не приучен, поэтому он разовел, смущался, растерянно улыбаясь, кивал в ответы, до нужной комнаты добрался, наверное, аж через час. А вот там оказалось заперто. Парень проявил настойчивость, но на громкий стук, к сожалению, выглянула лишь Тина. Девушка шикнула на Брина, чтобы не громыхал, так как у разболелась голова, и она только что заснула. Брин тяжело вздохнул, потоптался еще пару минут, вроде бы настраиваясь что-то передать через тину, но в итоге махнул рукой и отправился в своясе. Блондинка притворила дверь и спросила шепотом. «Тебе его совсем не жаль?» Милли лишь пожала плечами. «А что жалеть? Он в итоге не пострадал. Ты же говоришь, что ректор никого не отчислил. А ведь он мог не только сам подставиться, но и всю команду подвести. Однако эго у кого-то зашкаливает. А теперь что? Он меня послушать захотел или свои лавры дополучить? Последних не дождется. Ну ты крута, засмеялась подруга. И долго собираешься его пытать молчанием? За завтраком посмотрим, уклончиво ответила Милли. Раздражение в ее душе на поступок Брина еще колыхалось сильнее, когда перед глазами всплывало белое бессознательное лицо Итана, а этот поганец даже в подобном состоянии умудрялся оставаться красавчиком, прямо как мраморное изваяние. Такие четкие, правильные черты лица. Это мне еще минимум все утро терпеть вашу конфронтацию, ужаснулась Тина. Чью? Встрепенувшись, уточнила Милли. «Но, вероятно, твою и Идрика чью же еще?» съязвила подруга. «Брина, конечно. Я этот его побитый взгляд больше не выдержу. Ну, прости его уже, а? Ведь не поцеловать же прошу!» взмолилась Тина. «Еще чего!» возмутилась Милли. «Этого он уж точно никогда не дождется!» категорично объявила девушка подруги, хотя сама чуть не совершила подобную глупость. «Почему глупость?» «А потому что раздавать поцелуи за победу — это то же самое горлышко бутылки, только завуалированное». «Он тебе совсем-совсем не нравится?» Несчастным голосом, как будто это ее касалось, уточнила Тина, надевая ночную сорочку и ныряя под одеяло. «Очень нравится. Но как друг, понимаешь?» Свет в комнате погас, и еще минуту девушки лежали в полной тишине и темноте. Потом Тина снова страдальчески вздохнула. «Не понимаю. Мне никогда не было друзей парней. А как не, друг, тебе кто-нибудь нравится?» «Не знаю», — слишком порывисто ответила Милли. Вдруг еще подруга подумает, что солгала. И она добавила. «Я не знаю, как это не по-дружески». Тина резко села на кровати и свесила ноги. «Серьезно?» Ты ни разу не влюблялась? Ну, за год до моего поступления в школу в соседний дом переехала купеческая семья. Я не знаю толком, чем занимался мистер Уилсон, но его сын все время таскал из дома орехи, сушеные ягоды, какие-то засахаренные дольки. И мы с ним вместе их ели, забравшись на раскидистое дерево в нашем дворе. Было весело. Это считается. Тина смотрела на подругу с состраданием. — В девять лет? — Определенно нет. А вот так, чтобы увидеть его, и мурашки по коже, и сердце так ух, ух, и удар пропустила А потом он повернулся, просто глянул в твою сторону, и все. В душе такая радость разливается, что день бы пела и танцевала. — Нет, прости, я, наверное, сухарь. — Нет, — мечтательно произнесла Тина. Ты просто еще не встретила того самого. А в воображении Милли почему-то снова всплыло лицо Итана. Такое самоуверенное и с искорками в смеющихся глазах. И мурашки по рукам. Но уж нет. Не на ту напал. Прочь мурашки. Это было от холода. И девушка, злясь, похожа на саму себя, перевернулась на бок. Потом на второй. Поворочившись с полчаса, она все-таки заснула. А с утра настроение стало совсем другим. И что это Мили действительно вчера так перемкнула? Итон первый так-то права качать начал, вот и получил. Не надо было взрываться. Оба они с Брином не правы. Но если уж ей так плохо спалось и всю ночь снились вороны, то бедный друг и глаз, вероятно, не сомкнул. «Надо пойти сейчас пораньше и встретить Брина по дороге на завтрак. Они нормально поговорят и помирятся». «А как еще? Ведь семь лет уже знакомы, и всегда горой друг за дружку». Милли быстро привела себя в порядок, попросила Тину занять очередь на них с Брином к буфетам и устремилась к мужскому общежитию. День был хороший, безветренный, тускло светило осеннее солнышко и кое-где еще курлыкали птицы. По парадным дорожкам идти надо было минут десять, но Милли уже знала и другой тайный путь. Там придется, правда, слегка перебежать через газон, но в такое время все готовятся к учебному дню, и ее вряд ли увидит. И она очень аккуратненько. Девушка колданула легкую поступь, чтобы не примять траву, пересекла клумбу и уже раздвинула кусты на той стороне, собираясь выбраться на брусчатку, как увидела Брина. Он стоял сбоку от мужского общежития и придерживал за талию, висящую на нем какую-то рыжую лохудру. Девица присосалась к убамбрина, как пиявка, и казалось, что она его прямо здесь и сейчас намеревается сожрать.